Часть шестая. Взгляд со стороны. Мастера-проходчики, каменщики, профессиональные землекопы и специально нанятые шахтерской гильдии многочисленные помощники из простых крестьян разочарованно ухнули, когда обещавший им хорошо заплатить новый правитель ушел вместе со сводом пещеры в подземное водяное логово ужасного дракона. И, конечно же, никто не ожидал, что спустя всего несколько мгновений, прорвав пыльное облако, он с гулом вылетит из пещеры да так высоко, что скроется из виду за облаками. Возвращение Фёрста героя из Небесного Царства было эпическим. Со свистом прорезав воздух, с грозным возгласом хищного коршуна, он вторгся в пещеру вновь и вступил в ожесточенный бой с легендарным монстром. Во всяком случае, момент с трусливым прыжком и мои вопли ужаса при падении вниз с огромной высоты, многие работники, наблюдавшие за действиями героя, восприняли именно так. «Я не расспрашиваю людей лично» а поручил главе тайной службы подослать своего человека к работягам и вообще послушать разговоры и слухи, чтобы выяснить, какие сведения о моем неожиданном падении в пещеру разнеслись по столице. Так как после этих действий дракон оказался повержен, а в доказательство этого его тяжелое тело было извлечено на поверхность, ни у кого сомнений не возникло, что я великий и бесстрашный герой, который специально разрушил свод и смело напал на монстра, буквально разорвав его своими могучими атаками на две части ну и отлично. Пусть все было совсем иначе, эта версия мне нравилась больше. Дракона я приказал поднять на поверхность по нескольким причинам. Во-первых, меня интересовала верхняя часть, где в голове хранился бесценный кристалл души. Во-вторых, драконья чешуя на боках и животе была намного крупнее, толще и казалось куда прочнее той, что я использовал в своем бронированном плаще. Пора было сделать себе достойный великого героя доспехи. Материала много, на 10 человек хватит Удивительные свойства показала и кровь легендарного монстра. Услуг, занимавшихся подъемом туши на поверхность, касавшихся окровавленных участков тела руками, эти места на коже изменили окраску на серебристо-серую. Сначала я подумал, что это какой-то нехороший, негативный эффект, но после некоторых экспериментов выяснилось, что никаких опасных последствий отравления или омертвения тканей нет. Кожа на этих участках стала менее чувствительной, но получила необычайную, просто потрясающую прочность. Ее нельзя было даже поранить ножом, прямо как заклинание «каменная кожа». Один из крестьян согласился измазать кисти в крови, чтобы проверить ее целебные свойства. От интенсивной работы у мужчины появились кровавые мозоли и множество ссадин. Все свежие порезы и сочившиеся сукровицы ранки тут же закрылись. Кожа его мозолистых кистей также стала прочна, как камень. Причем на подвижности самих пальцев и кистей в целом это почти не сказалось. Единственное, мужчина не мог плотно сжать кулаки, так как кожа стала менее эластичной, но теперь ему не грозили ссадины и царапины, неизбежно возникающие на пальцах рук от травматичной трудовой деятельности. Оценив по достоинству мгновенно останавливающие кровотечение и укрепляющие тело свойства драконьей крови, я приказал сцедить ее в несколько крупных кувшинов для последующего исследования и использования. На себя мазать малоизученное вещество не рискнул. Вдруг после долгого присутствия на коже начнутся неприятные последствия. Лучше понаблюдать за несколькими подопытными и убедиться, что это стопроцентно безопасно. И тогда только применять на себе. Идея получить сверхпрочную, непробиваемую, фактически каменную кожу была очень привлекательной. Я возьму пару пузырьков с кровью в дорогу на всякий случай. А если исследования дадут положительные результаты, мне действительно можно будет положиться на ветеранов-охотников, и даже самых простых людей в вопросе защиты дворца и столицы в мое отсутствие. Достаточно покрыть их тело, или хотя бы его самые жизненно важные части этим магическим средством, и крикуны-падальщики защитникам города будут не страшны. К тому же я могу пожертвовать кому-то из воинов свой, уже потерявший после стирки нормальный вид бронированный плащ. В конце концов, элитную охрану можно нарядить в доспехи из драконьей чешуи, И надо быть полным слабаком и идиотом, чтобы, получив столь крепкие средства защиты, не справиться с задачей.